Песни, как ничто другое, очень точно фиксируют время. Вы слышите мелодию с какого-то периода вашей жизни, и то время вернулось. Это как кусочки янтаря, в котором застыла мошка. Бывает, слушаешь какую-то песню, мелодию, и вдруг возникают в памяти совершенно иные места, обстоятельства, люди. Волны музыки уносят вдаль памяти. Чудо и тайна памяти еще и в том, что она способна записываться на самых разных носителях ощущениях, запахах, звуках, и порой сам не знаешь, какой именно эпизод твоей жизни окажется в одном из ящичков хранилища под названием память, а ключом станет услышанная когда-то песня или мелодия. Ты можешь надолго потерять этот ключик или забыть откуда он, а потом вдруг неожиданно, случайно он найдется. Или ты вспомнишь и отопрешь ящичек, куда давно не наведовался, отопрешь и поразишься. Насколько свежим, нетронутым осталось все то, что ты когда-то вольно или невольно спрятал там. Прошло лет 10 после возвращения, когда я с удивлением стал находить внутри себя такие ключики. Содержимое ящичков, от которых они были, казалось давно забыто, стерто из памяти. Никогда бы не поверил, что пережитые много лет назад ситуации, ощущения, эмоции, порой столь мимолетные, что тогда, проживая их, даже не обратил внимания, могут так отчетливо, ясно, сиюминутно всплыть из памяти. Более того, именно из них, из этих незамеченных, когда-то кажущихся абсолютно незначимыми мимолетных видений, во многом и состоит теперь моя память об Афганистане. Не знаю, получится ли передать это на словах, не знаю, можно ли описать музыку, звучащую внутри тебя. Музыку, под которую ты снова и снова и в тысячный раз проживаешь прожитое когда-то. Не знаю. Попробуй. Ведь для меня это тоже мой афган. Первая песня, ставшая для меня афганской, звучал еще на проводах. Альфа была тогда одной из самых модных групп, только появившихся. Самой популярной была их песня на стихии Есенина «Я московский озорной гуляка». Но на проводах меня пробил Шторм. И пьяной башке эти строчки отпечатались навсегда. Дошли. Не всего только. Недавно Альфу выпустили на компакт-диске. Купил. Включил. мне уже снова 18. Снова впереди неизвестность. Снова сомнения. Вдруг не возьмут. Взяли. Сначала ВДВ, потом и в Афган. Теперь-то я знаю, как раз это начало пути было большой, может быть, главной моей удачей. Проводы. Гуляем всю ночь. Никто не расходится. Утром к 8 военкомат. Спать уже не имеет смысла. Пить больше нет сил. Все тосты произнесены, все слова сказаны. Пьяный ночной кураж сменяет похмельная утренняя тоска. Магнитофон уже никто не слушает, но никто и не выключает. Доигрывает до конца трехчасовая катушка. В самом конце – дописка, Михаил Гулько, порочек Голицын и еще пара песен. Никогда не любил особо этот жанр, дописал, чтобы пленка не пропадала. Но одна песня тогда, в апреле 84-го, крутилась у меня часто. Бегут. Весенние ручьи И солнце в них Купает ноги А мы сегодня Все спешим Мы проклянем Свои дороги Все, пора Друзья вываливают на лестничную клетку. В прихожую выходит собный пятилетний брат Лешка. Тетка выносит на руках грудного Гришку. Он всю ночь терпел нас, бедняга. Когда-то теперь я вернусь в эту старую прихожую нашей коммуналки. Да вернусь, вернусь. Два года всего. Выхожу на лестницу, а из комнаты Фулько на прощание. Ой, ты синяя, небо России кажу очарован тобой. О березки, как девки, басые. На прощание мне машут листвой. Дальше, как во сне, военкомат, медосмотр, и карус, растерянное маминое лицо. Угрешка. Городской сборный пункт. Потом самолетом в Ташкент, полночи на вокзале. И поезд, в Фергану. В ласкарных вагонах духота обливаемся потом. А вот из парней гитара. охота жутко еще пить проваливаюсь взнойное похмельное забытье это я проснулся или это мне уже все во сне слышится Года после возвращения, как-то услышал каракум из динамиков в ларьке. На улице зима, мороз, а у меня под по спине. А в голове стук колес. До ферганы еще полдня пути. Полдня гражданского поезда, полдня неясности, сомнений. И целый поезд стриженных пацанов. Мы еще не знаем, а нас всех уже определили в Афган. Весь вагон, весь поезд, всю роту. Через два года на обратном пути в том поезде было бы много пустых полок. Фергана. Здесь меня снова догоняет Альфа, теперь уже с Гулятой одного из наших аккордеон. Зачем его в армию попер, не знаю. В музыкальной школе учился. Видно, прикипел очень к инструменту. Но ну, в армии аккордеону найдут достойное применение. В нашей учебной шестой парашютно-десантной роте взъеб дренаж частенько проходит под музыку. Серега Тихонов, ставший в армии, естественно, Тихоном, сидит у входа в казарму первого и второго взводов на стуле и наяривает гуляк. А мы, 80 человек курков, выбегаем из казармы строиться. Выбегаем, по мнению сержанта, недостаточно быстро. Или строимся недостаточно ровно. И все по-новой. Снова и снова. Я обманывать себя не стану. Залегла забота сердцем глистом. Отчего прослыл я шарлатан? По Я всего повесок, улыбающийся встречный Отставить рота в казарму на исходную, Бегай! Цилиндр не для женщин. С глупой страстью в сердце жить не в силе. В На 20-й раз сержантам надоедает, и они вносят в наши музыкально-строевые занятия некое разнообразие. Теперь строится мы выбегаем согнутыми перед грудью руками по типу собачек, стоящих на задних лапах. А задние лапы, в смысле ноги, высоко поднимаем на бегу в коленях. И я московский Нас вроде чуть не треть москвичей, правда все больше не с Тверского, а колодка, а в основном попроще районы, а если центр, коммуналки. Те с Тверской, тогдашней Горького, все гуляют и дальше будут гулять, а мы свое уже отгуляли, мы задолжали родине. Теперь вот учимся порядку и дисциплине. Со стороны, наверное, и впрямь забавно. 80 солдатиков, как дрессированные цирковые пёсики, бегают туда-сюда из казармы. Сержантам весело, нам уже все по барабану. Собственно, ввести нас в это состояние и есть, по-моему, главная задача учебства. Но вот гуляку я с тех пор разлюбил. Как-то не веселилось меня под это. Я, я гуляка По Бедняга Тихон ни в чем на самом деле не виноватый Этим самым гулякой подпортил себе репутацию Мы-то бегаем, а он сидит, музицирует Может быть, именно из-за этого и родился потом позже слух Что, мол, Тихон в Афган не попал Вроде как дед у него генерал оказался, отмазал внучка Ну и тот тогда дембель где-то на аккордеоне наяривал Ну, у нас еще таких несколько вроде было, за кого словечко молвили Так что и не удивлялись вовсе Несколько лет назад, на 2 августа, подходит к нашей толпе из 56 ДШБ какой-то мужик. На вид вроде постарше нас. Глаза такие... тяжелые глаза. Берет, тельник под белой рубашкой. На рубашке медаль за боевые заслуги. «Парни, с Джаллабада есть кто?» «Да мы гордевские все. А какие годы?» «84-86 весна». «Опа! А где учебки был?» «Тергана рота». «Да ну, мы тоже». Мы с Пахомом начинаем приглядываться... И вдруг возникает какое-то смутное предположение. Но он нас опередил. Ну, помните, я еще на аккордеоне играл. Тихон? Ну да, я. Обалдеть. Обнялись, расцеловались. Ну и первый вопрос. А помнишь гуляку? Помнишь, как мы бегали? Да блин, забудешь такое. Думал, вы меня, сука, глазами в пыль сотрете. Ну и как, что ты с аккордеоном, то как дальше? Да нету больше аккордеона. Подорвались мы с ним. На боевых. Так и сказал. Мы с ним. Про товарища, как про вчера. Вот так спустя больше 20 лет узнали мы о судьбе нашего Гуляки. Я гуляка, околотку, собака, знает мою Июнь. Жара. Мы уже отпрыгали положенные три прыжка с парашютом, и теперь только тактика, тактика, тактика. Каждое утро выходим за город и до одуры бегаем или ползаем по поросшему жесткими колючками к громадному полю. В обед пешком, назад в часть. Усталые, исцарапанные, потные, пыльные. Какой же тяжелый мой пулемет ПК, какой же неудобный. Это на тактике поле у меня преимущество. С ПК не надо ползать по-пластунски, только на боку. Да еще опираясь на пулемет. Зато теперь все тащат пушинки своих автоматов. А мне ПК отбил уже все ноги. Грустно смотрю вниз на свои ботинки. Эту пыль мне, похоже, уже никогда не очистить. Ходим на территорию полка. И вдруг синяя птица. Я Радость падает на плечи Желтыми ветрами Знаю, ждешь меня ты где-то У любви во власти Посреди цветов лета Посреди несчастья В плотном, знойном ферганском воздухе Словно повеяло ветерком. Ветерком Откуда-то из той жизни, которая была еще так недавно и которая кажется, никогда уже больше не будет. А будет только бритва, улыбка по утрам, терминный прикол ВДВ, когда недобритые, неумелой рукой волосинки под носом зажимают пружинистые шпильки от парашютного прибора и выдергивают. Ты дергаешься от боли, ну, вроде как улыбаешься. Или пресловутая «закончить прием пищи, выходи и строиться». А мы только успели зайти в столовую и разложить в миске воду с капустой или крокодильчик перед отбоем, когда держишь тело на весу, упираясь руками в переднюю, а ступнями в заднюю спинку двухъярусной кровати. Все эти маленькие радости армейской жизни, благодаря которым, видимо, из нас и предполагается вырастить грозу и гордость вооруженных сил, они сейчас реальность. Все, что было до этого, кажется сном. Да и было ли оно? Я иду тебе навстречу По лесистым тропам Зажигаю Золотистый топой Он так ярко зеленеет И звенит листвою Чтобы встретиться скорее Нам пришлось с тобою О чем подумали? Кого вспомнили в этот момент идущие рядом пацаны? Не знаю. Да и не узнаю никогда. Каждый прячет это глубоко в себе, внутри. Там, куда не добраться на утреннем осмотре ни рыбе, ни бобру, ни пути. Наши сержанты могут только отобрать и порвать письма из дома, найденные в карманах. Последнюю ниточку, связывающую нас с той жизнью. Хотя нет уже никакой той жизни. Есть только это, где ты, тело. Эй, тело, ко мне бегу, марш! Да нет, есть, есть. Где-то там, КБ под тельником. внутри живет что-то светлое, чистое, неподвластное хозяевам нашей теперешней жизни. Да, мы тела, но в нас все еще живут души. Я иду тебе навстречу по траве звенящей. Подарю тебе я вечер, самый настоящий. Чтобы звезды звёзды в нем сверкали и глаза искрились Чтобы мы с тобой мечтали, а мечты все сбылись Не знаю, не знаю, как описать это чувство Светлая грусть, тоска по дому, Полет мечты Да нет у меня таких слов описать это, да и нужным Кто может, тот поймет и без слов. А кто испытал, тот не забудет. Уж не знаю, случайно ли так получалось, или специально ставил в одно и то же время эту песню клубный радист. Но только весь июнь мы возвращаемся с занятий под «Я иду тебе навстречу». Мы еще пока только играем в войну, только готовимся к ней но она уже потихоньку дает о себе знать. Вот сержант читает нам письма наших предшественников. Они в Афгане всего полгода, но уже пишут о чьей-то гибели. А ведь этот пацан из нашего отделения. Кто-то из нас спит сейчас на его койке, таскает его автомат. И скоро нам туда же, где он погиб. Вот кто-то находит листок с текстом афганской песни. От зимы до зимы здесь жара и туман, Лезут в гору зилы, надрывая кардан. Автоматы в руках передернут затвор, Не остаться в горах, хоть молись на мотор. Правда, афганские только слова, мелодия это знакомая, причем неожиданно знакомая. Вот я найду» – так пели в одном из своих хитов В конце 70-х английские смоки. «Нет, я не жду» – вторили в альбоме Русских перепевок западных хитов «Веселые ребята». Водки найду, куражись переделывали мы припев их песни. Но это было там, на гражданке. Здесь у этой песне другой припев и другой перепев. Афганистан, Афганистан, письма редко приходят отсюда домой. Афганистан, Афганистан, ни одна мать по сыну зальется горючей слезой. В письме однокласснику пишу. Учи аккорды водки найду, Гаврюха, есть хороший новый текст. Вернусь, споем. Теперь вернусь» для нас уже наполнено другим смыслом. Скоро, скоро нам туда, где уже гибнут наши предшественники из шестой парашютно-десантной роты. Хотя многие пацаны пишут домой про Германию, про Монголию, а в голове... А в родимом краю уж сады расцвели, там тепло и светло от родимой земли. Ждите девушки нас, мама, вытри глаза. Мы ведь живы еще, мы вернемся назад. И день за днем тактика, тактика, тактика. Потом горный центр перед самой отправкой учебной. Ну, что-то типа чистилища перед отправкой в Афган. После полка и горного центра дрюча здесь нас ощутимо меньше. Здешний радист тоже поклонник синей птицы. Близнецы они, что ли. Правда, у здешнего любимая песня другая. Я засмотрелся на тебя, ты шла по в молчании. И тихо белый теплоход От шумной пристани отчалил И закружил. меня он, друг, Меня он закачал. А за кормой уплывал Веселый мор-вокзал. Через несколько дней Начнутся отправки. Уже витают в воздухе незнакомые, Чужие и непривычные пока названия. Гардес, Джалалабад, Кандагар. Скоро станут они родными навек. Через несколько дней Судьба разбросает нас по Афганистану. Через несколько дней на войну. Ах, белый теплоход, гуся тревожный бас, Кричает за кормой, сиянье синий глаз. Ах, белый теплоход, бегущая вода, Уносишь ты меня, скажи туда. А пока нам выдали кучу новых непривычных шмоток, шинели, бушлаты, парадки, шапки, И мы погрузились в довольно непривычное занятия. Как вскоре окажется, и совершенно бессмысленно. Макая в хлорку спички, клеймим все это хозяйство, старательно выводя на наизнанки свои фамилию и инициалы. Те нулевые вещи, которые мы сумеем довести до бригады, навеки сгинут в родной коптерке, и мы никогда больше с ними не встретимся. Мы пришиваем шевроны, погоны, петлицы на аппаратке и шинели. Нам не вдомек, что кто-то уже месяца через три поедет во всем этом домой, на дембель. И на этих самых шинелях, висящих на спинках двухъярусных коек, мы будем делать дембельский начес для осенников призыва 1982 -го года. А вся красота, которую мы пришиваем, мучительно прокалывая пальцы, сопя и по-детски высунув язык, будет оторвана, и на ее место, по новой, возможно, снова кем-то из нас, будет уже пришито все дембельское. И сделанный погон пластмассовой вставкой, обшитой стропой с обтянутыми красной ниткой лычками и сделанный шеврон с надписью «Афганистан и годами службы» и толстые тульские эмблемки ВДВ вместо тощих перганской. Но ничего этого мы не знаем пока. Да нам и не важно. Нам достаточно того, что нас оставили на время в покое. А теплоход по морю плыл, бежали волны за кормою, И ветер ласковый, морской Развеселясь играл с тобой. И засмотревшись на тебя Не знаю почему Я в этот миг Как никогда завидовал ему Ах, белый... Я иду тебе навстречу, и белый пароход До сих пор популярны. Их часто крутят по радио Ретро-80-х теперь в моде Под них зажигают шумные компании Бывает, зажигаем и мы с пахом Но каждый раз Глядя в этот момент на Саню, весел ли он или сосредоточен, я безошибочно знаю, где он сейчас. Мы с ним шагаем по асфальтовой дорожке в ферганской учебки, занятий по тактике. Или сидим на теплом асфальте учебного центра. И скоро нам туда. Вот и настал этот день. Отправка. Терганский аэропорт, построение на взлетке, последняя проверка. У одного из наших пацанов, почти истерика, он вдруг вспомнил, что в детстве у него было сотрясение мозга. И служить ему нельзя. Ну а в Афгане тем более. Гора жуткая, его причитание доносится как сквозь вату. Мы уже не здесь. Мысленно мы уже там. Хотя и не знаем, какое оно там. Три часа лёту и узнаем. Приятный сюрприз, борт гражданский. Все дела, газировка, стюардессы. Правда, смотрят на нас как-то странно. Я тогда подумал, что из-за панам наших дурацких. Потом, много позже, понял. Мы ведь э, не первые такие у них были, пассажиры. И знали они, куда мы летим. И там они уже бывали. И видели, наверное, в Кабуле, как кому-то из нас возвращаться предстоит. Другими самолетами в другой упаковке. Ну а у нас, при виде слабого пола, все тяжелые мысли тучились. Нам же по 18 всего. А кто в 18 о плохом задумывается? Опять же, музычка в салоне играет. Прислушался. Летите, голуби, летите. Помню еще подумал, интересное совпадение. Символично. Нет, насчет символичной, это я уже потом, конечно, подумал. Потому что полный текст песни я нашел уже только вернувшись домой. <смех> не бывает таких совпадений, такого символизма. Никогда бы не поверил, что эта история не непридуманная. Если бы это не я сам сидел в салоне Ту-154 в аэропорту Ферганы 3 августа 1984 года, отправляясь в Афган, и не я лично слышал доносившуюся из динамиков песню. Ну, сейчас все будет понятно. Летите, голуби, летите, Для вас нигде преграды нет. Несите, голуби, несите, народом мира наш привет. Пусть над землей ветер сонет, Пусть в черных тучах небосвод, В пути вас коршун не догонит, С пути вас буря не собьет. По имя счастья и свободы Летите, голуби, вперед, Глядят с надеждой народы, на ваш стремительный полет. Летите, голуби, летите, в лучах зари и в грозной мгле зовите, голуби, зовите к труду и миру на земле. Гениально. Как потом выяснил, песня из кинофильма «Мы за мир». Ну а под какую еще песню лететь воинам-интернационалистам в Афганистан? Помню, подумал еще, ну что, полетели? Интересно, когда назад? Назад будет 11 августа 1986 -го года. Только вот голуби из того самолета вернутся назад не все.